Глава вторая. Велосипед, привязанный к столбу, ждал ее у главного здания бывшей тюрьмы. Серебряный, 18 передач. Она вынула из спортивной сумки черную короткую кожаную куртку и накинула поверх тонкой спортивной майки. Кроссовки сменила на черные ботинки с шестисантиметровыми каблуками. Сняла с волос резинку, покрутила головой, распуская волосы. Сделала несколько глотков из бутылки с водой. Покопавшись в сумке, нашла розовый блеск и мизинцем нанесла его на губы. На дороге к Хорнстулу ни души. Подъезжая к перекрестку, Дорис, слегка поборовшись с собой, решила все же не нарушать и перейти на восточную сторону на переходе. Велосипедная дорожка там односторонняя, а если сразу повернуть на мост, можно выиграть немного времени, но это выезд навстречу, что запрещено. По мосту она двигалась медленно, на самой низкой передаче. Можно было бы ехать быстрее, но она всегда старалась с помощью велосипеда снять напряжение после системной тренировки, расслабить мышцы, избавить их от молочной кислоты и прочих шлаков. Вокруг было головокружительно красиво. Огромное темное зеркало Раддерфьордена впереди, роскошные каменные фасады Нормиларстранда, зеленая медь крыши ратуши и золотой шпиль на башне. И дальше старый город, где все дома и ворота ведут свою историю со Средневековья. Некоторые считают Стокгольм самым красивым городом в мире, и сейчас она тоже готова это признать. В верхней точке моста на его перилах гроздьями висели замки, которыми влюбленные пытались закрепить свои чувства. Но иногда не помогают даже самые прочные запоры. Здесь же, на самой верхней точке моста, случается больше всего самоубийств. Полиции нередко приходится уговаривать или силой стаскивать с перил отчаявшихся людей. Но спасти удается далеко не всех. Говорят, тут собираются на 2 метра поднять ограждение и установить специальную решетку. Вид станет хуже, но зато за год удастся спасти несколько молодых жизней. Сейчас на вершине моста стояли двое, мужчина и женщина, оба невысокого роста и азиатской внешности. Они жестами просили ее остановиться. Мужчина крикнул по-английски «Take photo!» и показал рукой на Дорис, себя, женщину, вид вокруг и профессиональную фотокамеру, которую держал в руке. Конечно, она спрыгнула с велосипеда и опустила подножку. Поискала ракурс, чтобы поместились двое и прекрасный Стокгольм. Лучше всего получалось, если уйти с велодорожки и тротуара на автомобильную дорогу. Все равно машин нет. «Вы туристы?» «Нет, мы журналисты. Она репортер, я фотограф. Мы из Японии», — сообщил мужчина. «Правда? И я?» «Я тоже журналист. Отсюда, из Стокгольма. Я работаю вон там», сказала Дорис, махнув в сторону квартала Марьенберг, где располагалась редакция. Японцы обрадовались, узнав, что встретили коллегу и рассказали, что из-за разницы во времени проснулись несколько часов назад и решили посмотреть на утренний Стокгольм. Вид с моста Вестербрун упоминался в их путеводителе. «Можно фото с вами?» — произнес мужчина и пригласил Дорис стать рядом с его спутницей. Потом он показал ей, как она получилась на экране фотоаппарата. Обе женщины были приблизительно одинакового роста или, скорее, одинаково невысокие, средних лет, темноволосая в строгом костюме и 30-летняя блондинка в спортивных брюках и кожаной куртке. «По какому поводу вы в Стокгольме?» — спросила Дорис. «Присуждение Нобелевской премии», — ответил мужчина. «Для Японии Нобелевская премия — это очень важно». «А когда оно?» Дорис стала немного стыдно от того, что она осведомлена хуже, чем ее коллеги из другой части земного шара. Завтра в Каролинском институте по медицине, потом во вторник и среду физика и химия в Королевской академии наук, а литературная в четверг, но для Японии это не так важно, как естественные науки. Дорис казалось, что в Швеции все наоборот, хотя представления обо всем этом у нее были смутные. «Мы надеемся, что в этом году лауреатом станет японец», сообщил мужчина. В Японии это станет грандиозной новостью. Удачи, пожелала им Дорис, сев за руль велосипеда. Всю дорогу до площади Вестербруплана она катилась, отпустив педали.